Глава 6 Севилья и Луни. Викинги в Испании и Средиземноморье, 844-861. После того, как норманы обосновались в Луаре в 840-х годах, они неизбежно должны были отправиться дальше на юг, и исследовать, чем можно поживиться на Пиренейском полуострове. Безусловно, для викингов там было немало соблазнительного. На полуострове господствовало богатейшая и самая высокоорганизованная из государств Западной Европы – мусульманский Кордовский Эмират. Викинги несколько раз приплывали в Испанию со значительными силами, рассчитывая поживиться богатствами мавров. Однако, столкнувшись с чрезвычайной военной мощью Эмирата, при всей своей отваге и хитрости, так и не смогли хоть сколько-то преуспеть. Аль-Андалус Кордовский Эмират был западным форпостом исламского мира. Мусульмане захватили Иберию в 711-712 годах, сделав ее частью Омиядского халифата, огромной арабской империи, протянувшейся от Атлантики до Индии. Только на дальнем северо-западе полуострова, в скалистых Кантабрийских горах, христиане сумели отбиться от арабских захватчиков. За исламским завоеванием последовал полностью изменивший культуру полуострова приток иммигрантов – мавров, берберов из Северной Африки и менее многочисленных арабов. Омейадский халифат был формой политического объединения уммы – сообщества всех мусульман и восходил напрямую ко временам Мухаммеда. Однако с расширением халифата его внутреннее единство все более расшатывалось, и в 850 году омейадов свергли аббасиды – Род омиядов вырезали, один из немногих спасшихся, Абд-ар-Рахман, бежал в Иберию, арабы звали ее Эль-Андалус, и основал новое отколовшееся от халифата государство – Кордовский Эмират. Оно процветало и Кордова, имея население около 200 тысяч человек, была крупнейшим и богатейшим городом во всей Западной Европе и, вероятно, пятая среди городов мира. Одновременно она являлась и самым оживленным культурным центром Европы. Во множестве ее академий рядом с мусульманскими работали еврейские и христианские ученые, занимавшиеся естественными науками и изучением наследия античных философов. Эмират отличался не только богатством и развитой культурой, но и весьма эффективной военной машиной с многочисленной и хорошо организованной регулярной профессиональной армией, состоявшей из пехоты и легкой кавалерии. Особенно грозную силу представляли собой лучники, а эмирские арсеналы изготавливали 20 тысяч стрел каждый месяц. У викингов лук считался вспомогательным оружием и использовался главным образом для обстрела противника перед сражением. У мавров и пехотинцы, и кавалеристы носили пластинчатый доспех или кольчугу и металлические шлемы, что у викингов было доступно лишь самым богатым воинам. Элиту эмирского войска составляли мамлюки, воины-невольники, которых обычно покупали детьми и с ранних лет обучали воинским искусствам. Несмотря на арабское положение, мамлюки были уважаемы, и многие из них становились богатыми и влиятельными людьми. Располагая регулярной армией, Кордовский Эмират мог реагировать на набеги викингов значительно быстрее, чем францкие и англо-саксонские королевства, где немало времени уходило на то, чтобы поднять и собрать местные оборонительные отряды из военно обязанных обывателей. В тех королевствах не так-то просто было заставить мужчин выполнять воинскую повинность. Мало кто соглашался оставить без защиты собственный дом и семью. С мамлюками такого быть не могло. Эмират находился в состоянии почти непрерывной войны с христианскими государствами на севере полуострова, королевствами Галисия, Аустрия и Наварра, и барселонским графством. Эта война привлекала многих фанатичных ненавистников-христиан, и в жизни этих государств тоже все было подчинено войне, поскольку након было поставлено само их выживание. Одним словом, легкой добычи викинги в Испании не нашли. Мусульманские хронисты иногда называют викингов аль урдуманин что означает «северяне», но чаще используют слово «аль-маджус». Изначально оно в арабском языке обозначало персидских зороастрийцев, но приобрело неодобрительную окраску и употреблялось примерно так же, как у христианских авторов определение «поганые». Многие нынешние историки считают, что христианские авторы преувеличивали как жестокость викингов, так и размеры их флотов и армий. Вместе с тем и мусульманские хроники передают тот же ужас от бесчинств и дерзости нормандских пиратов и в целом совпадают с христианскими летописями в оценке численности викингов. Первое упоминаемое в хрониках вторжения викингов в Испанию произошло в 844 году. Флотилия с Луары прошла на юг до Жеронды и, воспользовавшись распри между Карлом Лысым и Пипином Аквитанским, поднялась по Гароне до самой Тулузы, не встречая никакого сопротивления. Воодушевленные успехом викинги пустились грабить побережье Галисии и Астурии, разорив не в последний раз небольшой порт Хихон. Когда же норманы напали на Ла-Карунью, их встретили полки короля Рамира I и наголову разбили. Многие викинги погибли от галисийских баллист – мощных стрелометов торсионного действия, похожих на гигантские арбалеты. Целых 70 нормандских ладей были захвачены на берегу и сожжены. После этого еще часть кораблей викингов потопил шторм. Уцелевшие взяли курс дальше, на юг, вокруг мыса Финистерия и вдоль берега современной Португалии, тогда почти целиком находившейся под властью Кордовского Эмирата. В августе викинги высадились у Лиссабона, и на тот момент, по свидетельству андалузского хрониста Аль-Рази, у них оставалось 108 судов, 54 больших и столько же малых ладей. Получается, что при выходе из Луары кораблей было примерно 200. Окрестности Лиссабона норманы грабили 13 дней, три раза вступали в бой с кордовскими войсками и, наконец, отступили. Разорение Севильи Посланцы от коменданта Лиссабона поскакали в Кордову с тревожной вестью. Эмир Абд-Ар-Рахман II известил губернатора всех приморских провинций. Но прежде того викинги успели разграбить порт Кадис и расположенную приблизительно в 30 километрах от него вглубь материка Медину-Сидонию, город-крепость на холме. Затем часть нормандских кораблей ушла к берегам Марокко и разграбила город Осилах, после чего присоединилась к остальным. Нормандский флот вошел в реку Гвадалквивир, по берегам которой лежали самые процветающие области Эмирата и на которой стоит сама Кордова. 29 сентября викинги разбили лагерь на острове Исламинор в Гвадалквивире, примерно в 48 километрах от его устья. На этом этапе их флот, согласно современным андалузским источникам, состоял из 80 кораблей. На другой день четыре ладьи отправились разорять ближайшую деревню Кориа-дель-Рио. Многих ее жителей убили. 1 октября флот поднялся еще на 24 километра до города Севилья. Это был лакомый кусок. Основал Севилью, по преданию, мифический герой Геркулес, а при римлянах она стала богатым речным портом, экспортером вина, зерна и оливкового масла. При Маврах Севилья продолжала расти и в IX веке, видимо, была вторым по значению городом Эмирата после Кордовы. Города викинги видели и прежде, у франков, но там были по большей части обезлюдевшие и полузаброшенные остатки римских поселений, пришедших в упадок следом за Римом. В Иберии же города вновь расцвели благодаря включению в обширное пространство свободной торговли, созданной Исламской империей. При виде севильи у викингов закружились головы от мыслей о богатствах, которые должны скрываться за ее стенами. Несмотря на предупреждение, губернатор Севильи, похоже, не принял никаких особых мер для защиты города и бежал, бросив горожан еще до того, как викинги объявились у ворот. Когда дозорные заметили высаживающихся на берег норманов, севильцы храбро, но неразумно вышли за городские стены, чтобы дать пришельцам бой. По сути, это была просто необученная толпа, и под напором викингов горожане потеряли присутствие духа и, объятый ужасом, побежали кто куда. В Суматохе норманы ворвались в город и семь дней, не зная удержу, грабили, убивая и угоняя горожан, которым не удалось бежать в горы. Разорив Севилью, викинги вернулись в лагерь на Исламиноре, откуда стали небольшими партиями совершать набеги на Кордову и другие города. Через несколько дней они вновь наведали в Севилью в надежде, что в город вернулась хотя бы часть беглецов. Таких было немного, и они пытались укрыться в мечети, где норманы их всех и перебили. Тем временем в холмах над городом собиралось войско мавров, и их кавалерийские отряды рыскали по окрестностям, нападая на вражеских фуражиров. Один крупный нормандский отряд, согласно историку Ибн-Аль-Кутие численностью в невероятные 16 тысяч воинов, попавший в засаду мавров, был истреблен без остатка. В другой раз мавры уничтожили 500 норманов и захватили четыре тяжело груженных корабля. Весь октябрь опасное положение викингов усугублялось. 7 или 11 ноября в Табладе под Севильей мавры притворным отступлением заманили в засаду еще один большой отряд норманов. Больше тысячи викингов, включая их предводителя, погибли. Кроме того, мавры захватили 400 пленных и 30 судов. Множество тел убитых мавры повесили на пальмах, а корабли сожгли. Пленным отрубили головы. 200 отсеченных голов эмир отправил друзьям в оселах, как победную весть. Уцелевшие викинги оказались в ловушке и без пропитания, но при них оставались захваченные севильцы и можно было вести переговоры. В обмен на освобождение пленных мавры позволили викингам уйти и дали еду и одежду. Последний раз кордовские хроники упоминают об остатках того нормандского флота, сообщая, как на обратном пути в Луару он миновал Лиссабон. Судя по всему, лишь меньше четверти воинов, пустившихся в этот поход, вернулись живыми. Наученный опытом этих событий, Эмир распорядился усилить оборону побережья и повелял устроить в Севилье новый арсенал. Также он приказал заложить флот и за хорошую плату рекрутировать матросов. Военные суда «Мавров» представляли собой разновидность «Драмона» – большой и быстроходной парусной галеры. На каждом было от 50 до 100 гребцов и столько же воинов. Две мачты несли треугольные паруса, позволявшие прекрасно идти против ветра, чего не могли квадратные паруса викингов. По приказу Эмира суда оснащались метательными машинами, бросавшими зажигательные снаряды с сырой нефтью. Уже одно это давало берберским кораблям решающее преимущество перед норманами. Великий поход Хастейна и Бьорна Железнобокова Самую крупную экспедицию викингов на Пиренейский полуостров возглавили два самых знаменитых нормандских полководца – Бьорн Железнобокий и Хастейн. Бьорна считали сыном Рагнара «Кожаные штаны». Легенда гласит, что над маленьким бьорном мать произнесла заклятие, сделав его неуязвимым для оружия, отчего он и получил прозвище «Железнобокий». Хастейн же был тем самым коварным предводителем пиратов, который впоследствии столь досаждал Альфреду Великому. В 859 году бьорн и Хастейн с флотом из 62 судов вышли из Луары и отправились грабить побережье Галисии и Астурии. Встретив там слишком мощное сопротивление, викинги пустились дальше на юг, пытать счастье у западных берегов Кородовского Эмирата. Там им, очевидно, повезло больше. Сторжевые корабли «Мавров» перехватили две дозорные ладьи, двигавшиеся впереди основного флота, и обе были уже полны добычей, провизий и пленными. Следующее поражение норманы потерпели, высадившись в Ньеблия, близ Уэльвы, на юго-западе Испании. Затем они вошли в устье Гвадалквивира, возможно, намереваясь вновь разорить Севилью, но столкнулись там с новым Кордовским флотом. Викингам нечего было противопоставить мечущим огонь орудия мавров, и когда несколько ладей заплыхали, они бежали. Встречая где-то слишком сильное сопротивление, норманы всегда двигались дальше, зная, что рано или поздно когда-нибудь Даза станут врасплох. Наконец, в Альхесерасе, что в нескольких километрах от Гибралтара, им удалось ударить совершенно неожиданно. Город захватили и разграбили, главную городскую мечеть сожгли. Через Гибралтар бьорн и Хастейн провели свой флот в Средиземное море. Хотя викинги до тех пор в Средиземноморье не появлялись, пиратство здесь было вполне в обычае. И Франкия, и Италия страдали от постоянных набегов арабских и берберских пиратов, гнездившихся в Северной Африке. Сначала норманы высадились на африканском берегу, в Накуре, недалеко от нынешней Мелильи. Местное ополчение недолго сопротивлялось и скоро обратилось в бегство. Викинги мародерствовали в городе неделю, захватив, кстати, гарем местного правителя, который потом выкупил кордовский мир Кроме того, норманы захватили нескольких черных африканцев, которых называли «бламен» – «синие люди», вероятно, рабов, доставленных в Северную Африку арабскими работорговцами. Чернокожие показались викингам такой экзотикой, что некоторых из них они оставили при себе. В конце концов, продали и этих. Черные невольники оказались в итоге в Ирландии. От Мели-Ильи, Бьерн и Хастейн поплыли вновь в Испанию, поразбойничали на побережье Мурсии, затем на Белярских островах. Оттуда пустились вдоль средиземноморского побережья Иберии на север, разграбили Нарбон, после чего разбили зимний лагерь на острове в Камарге, болотистой Дель-Тироне. Весной Бьорн и Хастейн прошли более 150 километров вверх Пароне, разорив Ним, Арль и Валанс. Но, потерпев поражение в битве от франков, предводители норманов сочли за лучшее вернуться в Открытое море и взять курс на восток, вдоль Лазурного берега, в Италию. Ошибка Хастейна Нормандский монах Дудо Сент-Кантенский оставил красочный, но, несомненно, легендарный рассказ о том, как Бьорн и Хастейн высадились в лигурийском порту Луни, приняв его за Рим. В римский период Луни относительно благополучно жил за счет экспорта белоснежного карарского мрамора из Апуанских Альп. Но в IX веке там осталась в сущности просто большая деревня, и, глядя на жалкие руины, дошедшие до нас, трудно представить, чтобы кто-нибудь мог принять ее за Рим. Но не будем портить красивую историю. Жадные до славы норманы твердо вознамерились захватить самый знаменитый из городов мира – Видя, что его стены слишком крепки, Хастейн решил проникнуть в город хитростью. Послы викингов пришли к горожанам и рассказали, что они изгнанники, нуждающиеся в провизии и приюте для больного предводителя. Явившись во второй раз, послы сообщили, что их предводитель умер и попросили разрешения войти в город и похоронить его по-христиански. Ничего не подозревавшие горожане согласились, и траурная процессия с гробом вступила в город и дошла до кладбища, где Хастейн, совершенно живой и в полном вооружении, выскочил из гроба и зарубил городского епископа. Поднялась суматоха, и викинги быстро захватили город. А когда Хастейн узнал, что его неверно осведомили, и это совсем не Рим, от разочарования он приказал вырезать все мужское население города. Эту историю нормандские авторы пересказывали много раз, приписывая ту же самую уловку своим более поздним правителям – Роберту Гвискару, Боемунду из Таранта и Роджеру Первому Сицилийскому. Можно заключить, что средневековых вояк хитрость восхищала не меньше, чем отвага и ловкость в бою. После Луни викинги прошли еще 96 километров вдоль Тосканского побережья до устья Арно, разграбили Пизу, а потом, поднявшись по реке, город-крепость Фьезоле, невдалеке от Флоренции. Затем нормандский флот пропал на год. Вероятно, бьорн и Хастейн где-то перезимовали и отправились на восток, к Византийской империи. Позднейшие арабские и испанские источники утверждают, что викинги напали на Грецию и Александрию. Если так, то, скорее всего, это и был флот Бьерна и Хастейна. Вторично он объявился в Испании в 861 году, когда викингам пришлось вновь проходить Гибралтар, на сей раз в обратном направлении по пути домой. Ширина пролива всего 14 километров, так что возможности проскользнуть незамеченными у викингов не было, и флот Эмира поджидал их. Из оставшихся у Бьорна и на 60 кораблей от засады Мавров ушли лишь 20. Должно быть, бьорн и Хастейн не знали, что в проливе постоянно присутствует сильное поверхностное течение из Атлантики в Средиземное море. Во время Второй мировой войны в Средиземное море вошли незамеченными 62 немецкие подлодки, двигаясь в подводном течении с застопоренными машинами. Но ни одной не удалось пройти через Гибралтар обратно, против течения. Бьерн и Хастейн столкнулись с той же трудностью. Пока немедленно преодолевали течение, мавры успели перехватить их. После этого разгрома Бьерн и Хастейн не пали духом и по пути домой продолжили грабить. Покидая испанские воды, они высадились в небольшом христианском королевстве Наварра и разграбили Памплону. Им даже повезло захватить самого короля Гарсию I и получить за него выкуп – неслыханную сумму в 70 тысяч золотых динаров. Приблизительно 308 килограммов золота. Уцелевшие в походе викинги вернулись в 862 году домой сказочно богатыми бьорн и Хастейн после этой кампании разделились. бьорн поплыл в Данию, видимо, с намерением использовать богатство и авторитет в борьбе за датский трон, но не добрался туда, потеряв после кораблекрушения все, умер во Фризии. Хастейн же остался на Луаре, его ждала долгая и успешная пиратская будущность. Своим дерзким походом бьорн и Хастейн снискали славу легендарных полководцев, но за это им пришлось уплатить чрезвычайно высокую цену. Меньше третьей части воинов, три года назад отправившихся под их началом в плаванье, вернулись домой. Видимо, это заставило других викингов призадуматься. Хотя нападения на Пиренейский полуостров продолжались до начала 11 века, в Средиземноморье норманы больше не ходили. Гибралтарский пролив, узкие ворота, которые не миновать, если нужно выйти из Средиземного моря, оказался слишком опасным для них. Мавры отбили крупные набеги в 889-м, 912-м, 913-м, 966-м и 971-м годах. В 889-м пираты дошли до самой Севильи, пока их не разгромили, как и в первый раз на полях Таблады. Уцелевшие норманы осели в окрестностях, и многие впоследствии обратились в ислам. Это единственное известное поселение норманов в Иберии. Должно быть, во время плаваний в Иберию викинги случайно открыли атлантический остров Мадейра. Об этом мы знаем из необычного источника – ДНК Мадейрской домашней мыши, которая показывает, что мыши прибыли, вероятно, безбилетниками, на Датоле, необитаемый остров из Северной Европы, где-то в промежутке между 900 и 1050 годами. Посольство к королю Маджусов Вероятно, между маврами и норманами были и вполне мирные связи. В Кордове и берберских государствах имелся большой спрос на франкских, славянских, английских и ирландских рабов, и многие из них попадали в Эмират напрямую или через посредников, через нормандских работорговцев. Молодых мужчин-невольников зачастую ждала кастрация. В исламском мире Аль-Андалус славился как главный поставщик явнухов. В 845 году, после нападения на Севилью, эмир Абд-ар-Рахман отправил королю Маджусов посольство под началом альгазала с дарами королю и королеве. Страну Маджусов Аль-Газал описывает как остров в трех днях плавания от материка. Поблизости расположены другие острова, тоже подвластные королю. Перед аудиенцией альгазал особо говорил, что ему не прикажут преклонять перед королем колена Это было обещано, но явившись во дворец, Альгазал увидел перед собой такую низкую дверь, что внутри можно было лишь проползти на четвереньках. Виртуозный дипломат Альгазал вышел из положения, улегшись на спину и протиснувшись в дверь на спине ногами вверх. Хозяев это, вероятнее всего, не разозлило, а подкупило. В такой решимости ни за что не унижаться они, должно быть, отчасти узнали себя. Эмирский посол пришелся по нраву супруги корабля по имени Ноут, и она его соблазнила, заверив Альгазала, что маджусы не знают ревности и что женщины у них вольны, если захотят уходить от мужей. Действительно, скандинавки имели право на развод, однако, что касается ревности, тут желаемое было выдано за действительное. Измена жены обычно становилась для мужа серьезным испытанием, и в отдельных областях Скандинавии обманутый супруг имел право убить и изменницу, и ее любовника, если заставал их в момент прелюбодеяния. Кроме того, Аль-Газал, видимо, принял за королеву кого-то из фавориток. Неизвестно, к какому королю его посылали. Если островом Альгазалу показался полуостров Ютландия, то это, возможно, был датский король Хорик. Или же Альгазал мог побывать у кого-то из нормандских военных вождей в Ирландии. Вероятнее всего, у Тургейса, жена которого звалась Аут, что не сильно отличается от Ноут. Цель посольства альгазала также не называется, но можно смело предполагать, что речь шла о торговых делах, о поставке рабов, если он ездил в Ирландию, или о пушнине из северных лесов, если речь идет о Дании. В конечном счете викинги не оставили на Пиренейском полуострове заметного следа. Их вторжения были кровавыми и разрушительными, но как маврам, так и христианам удавалось отбивать нападение. Таким образом, в Иберии норманы не нарушили сложившегося баланса сил и не стали катализатором перемен, как то происходило во многих других местах, подвергнувшихся их нашествию. Андалузский географ Ас Зухри в 1150-х дал такой портрет викингов. свирепые отважные и сильные, отличные моряки. Когда они нападали, жители побережья бежали в страхе. Они приплывали раз в шесть или семь лет, флотом не меньше сорока кораблей, а в иные годы и до сотни. Они побеждали всех, кого встречали на море, грабили корабли и людей уводили в неволю. В общем, варвары, такие же, как и множество других».